В 1931 году в США началась так называемая «великая засуха», длившаяся четыре года. Безусловно, это было большим несчастьем для всей страны. Но мы сейчас говорим о птицах. Они, конечно, пострадали очень сильно. В итоге, в результате осушения болот, болезней и засухи, к началу сороковых годов в Северной Америке осталось менее одной пятой части птиц, живших на континенте до 1900 года. За 20-30 лет исчезло четыре пятых всех птиц Северной Америки. К счастью, американцы вовремя спохватились, и огромную роль в спасении птиц западного полушария сыграл вступивший в 1934 году в должность президент США Франклин Рузвельт. Он не только приостановил, насколько это было возможно, разрушение места обитания водоплавающих птиц. По его распоряжению начали создавать специальные водоемы, организовываться специальные заказники и заповедники. Это одно из важнейших условий спасения птиц, и не только водоплавающих. И особенно важно это — для сохранения птиц, ставших уже редкими или малочисленными. Недавно появился термин «особо охраняемая территория». Смысл этого термина в самом названии «территория, где охраняют животных». И не только от браконьеров, но и от других губительных для них факторов загрязнения среды или изменения места обитания, например. Это могут быть и заказники, и просто места, где к птицам особое внимание, и, наконец, заповедники, о которых мы поговорим чуть ниже. Однако тут есть очень серьезная и важная проблема. Если речь идет об охране других наших соседей по планете, скажем, млекопитающих, то такие варианты достаточно надежно гарантируют защиту или безопасность животных. У птиц другое дело. Ведь многие из них перелетные, и если какая-то надежная защита у них имеется на особо охраняемой территории, то во время пути они подвергаются опасностям разного рода, и особенно на местах зимовок, где до недавнего времени, да и сейчас особенно активны браконьеры. Вот почему места зимовок тоже должны быть отнесены, и в ряде случаев так оно уже и есть, к территориям особо охраняемым яркий пример такой охраняемой территории где зимуют птицы по приблизительным подсчетам их тут зимой собирается до полумиллиона красноводский залив на каспийском море по сути дела это заповедник или заповедная территория где зимуют лебеди и утки фламинго и лысухи тут запрещена охота и птицы чувствуют себя спокойно в этом отношении но есть другая опасность суровая зима когда тысячи птиц могут погибнуть от бескормицы залив покрывается льдом который закрывает птицам доступ к корму конечно такое случалось и раньше но раньше у птиц положение было иное массовая гибель восстанавливалась естественным путем через год два сейчас количество птиц по разным причинам уменьшается Мы уже много говорили об этом, и задача человека помогать им, спасать их в любых ситуациях. Поэтому человек не может оставаться равнодушным к беде зимующих птиц и не остается. Начиная с 1969 года, если только птицам грозит зимой беда, сотни людей приходят им на помощь. Есть охраняемые территории, помимо заповедников и национальных парков, в других странах есть места зимовок, которые взяты под охрану. А так как птицы часто существа международные, то и проблема их спасения приобретает интернациональный характер. Передовые ученые всего мира сотрудничают друг с другом в этом вопросе, заключаются межправительственные соглашения, в частности, СССР, заключил соглашение об охране перелетных птиц с Японией, США и некоторыми другими странами. Все эти и другие, неперечисленные тут меры, уже дают некоторые результаты. Так, благодаря отведению значительной территории, где птицы тщательно охранялись, спасен в США лебедь-трубач. Он был почти полностью истреблен из-за своего прекрасного оперения. В 1933 году насчитывалось всего 73 птицы. В 1935 году территорию, где оставались еще лебеди-трубачи, взяли под охрану, и через 20 с небольшим лет лебеди настолько размножились, что стало возможным переселить их в другие места, где, конечно, они тоже охранялись. Сейчас, по оценке специалистов, в США и Канаде живет не менее 5000 птиц. Этих красивых, некоторые люди считают даже самых красивых в мире, птиц. Впрочем, о красоте птиц спорить трудно. Многие уверены, например, что самая красивая среди водоплавающих – королинская утка, точнее, селезень каролинской утки. Однако это не спасло ее от уничтожения, даже наоборот способствовало. Очень уж многим нравились ее перья, да и мясо каролинской утки было очень вкусным. В результате, к началу нашего века, каролинскую утку почти полностью истребили. Однако для спасения каролинской утки не требовалось таких мер, как для спасения лебедя-трубача. Чтобы сохранить птицу, достаточно было запретить охоту на нее. Это дало свои положительные результаты. Через четыре десятилетия они уже стали довольно обычными птицами. Правда, они сейчас нуждаются в заботе человека, но уже несколько иной. Эти утки, как и гоголи, о которых мы уже говорили, гнездятся в дуплах деревьев. Подходящих дупристых деревьев не так уж много, и это влияет на численность кароринских уток. Поэтому, чтобы сохранить этих птиц, люди устраивают для них искусственные гнездовья. Большую роль в сохранении птиц играют заповедники. Это не просто охраняемая территория, это и лаборатория по изучению жизни животных, это и эталоны природы, как назвал их один из энтузиастов охраны природы в России, профессор Кожевников. Ведь человек, даже если и не вмешивается непосредственно в жизнь леса или другого природного сообщества, так или иначе влияет на него и его обитателей изменение среды, загрязнение воздуха, воды, прокладка дорог, рубка леса, сбор лекарственных трав, охота, даже обычный туризм, все влияет на лес и его обитателей. Биологи изучают поведение и жизнь животных в различных условиях, а изучив животных и их поведение в зоопарках, например, или на территориях, где животные подвергаются воздействиям так называемых антропогенных факторов, то есть испытывают на себе результаты различной деятельности человека, надо сравнить с поведением животных, которые находятся в обстановке, где не чувствуется влияние человека. Но где же взять таких животных, если человек действует всюду, в пустыне и тайге, в степях и на крайнем севере? И вот для этого создаются Этолонные заповедники, где жизнь природы протекает безо всякого вмешательства человека. Есть и другие заповедники, их цель сохранение диких животных. История одного из них очень показательна. В самом начале 1919 года в Москву изосаждённой тогда Белогвардейцами Астрахани прибыл Николай Николаевич под Подьяпольский, просветитель, общественный деятель, горячий защитник природы. Он сразу пришел к наркому просвещения Анатолию Васильевичу Луначарскому, с которым был знаком еще до революции, а на другой день Анатолий Васильевич рассказывал уже Владимиру Ильичу Ленину о своем госте, о том, как он добирался из окруженной Астрахани до Москвы, а главное о документе, который привез с собой Подъяпольский, о плане учреждения заповедника в дельте Волги. План рассматривался Астраханским губисполкомом и был одобрен. 16 января Владимир Ильич принял Подъяпольского. Природные богатства в дельте Волги были огромными, и, казалось, исчерпать их невозможно. И люди не задумывались о том, что всему может прийти конец. Они ловили птиц во время линьки, беспомощных уток загоняли в сети по тысячи тысяча пятисот штук за один раз, собирали птичьи яйца и отправляли их на маловаренные заводы, по заказу французских фирм добывали перья белых цапель, ради этого уничтожая удивительную птицу, истребляли не только птиц, но и зверей, и рыб. Обо всем этом Подъяпольский рассказал Ленину. Выслушав Подъяпольского, Владимир Ильич сказал, «Дело охраны природы имеет значение не только для Астраханского края, но и для всей республики, и я придаю ему срочное значение». Шел январь 1919 года самого трудного года в жизни молодой Советской Республики. Но Ленин считал, что охрана природы — не только своевременная но и срочное дело. Вскоре был учрежден Астраханский заповедник. Теперь он носит имя Ленина. В нем живут, останавливаются на отдых и кормежку во время перелетов сотни тысяч птиц. Благодаря заповеднику многие из них спасены. Мы уже говорили о заповеднике, где сохранились гаги, дающие очень ценный пух. Это Кандалакшский на севере нашей страны. В других заповедниках сохраняются водоплавающие птицы. Есть заповедники, где сохраняются степные птицы, фазаны, цесарки. Птиц там не только сохраняют, Созданные человеком условия помогают птицам активно размножаться, и человек получил возможность расселять некоторых из них в другие районы, где эти птицы когда-то жили, но по тем или иным причинам исчезли. Есть еще один вид спасения птиц. Это содержание и разведение их в неволе, в зоопарках. Спасение таким образом редких млекопитающих уже дало значительные результаты, С птицами работа только начинается, но о том, что такое возможно, свидетельствует спасение гавайской казарки. Эта красивая и не совсем обычная птица жила лишь в одном месте на земном шаре, на Гавайских островах. Местные жители, а затем команды заходивших сюда китобойных судов, активно охотились на эту птицу. Китобои, например, набивали убитыми казарками огромные бочки, запасая мясо впрок. Затем появились переселенцы. Они тоже охотились на казарок. Кроме того, вместе с переселенцами появились козы, свиньи, кошки, собаки, мангусты а так как казарки устраивали гнезда на земле, то яйца и птенцы их оказывались легкой добычей кошек или собак или просто гибли под копытами кос или свиней. И вот к началу XX века птица эта почти исчезла на островах, а, стало быть, исчезла вообще, ведь нигде больше она не водилась. Оставалось лишь несколько казарок в неволе, и только тогда люди спохватились, но было уже поздно все попытки спасти казарок оказались тщетными. В 1951 году трех птиц отправили в Англию. Там ими занялся Питер Скотт, один из крупнейших орнитологов мира, кстати, сын знаменитого полярного исследователя Роберта Скотта. И вот произошло... Очередное маленькое чудо, сотворенное человеком, его трудом, знаниями, настойчивостью и любовью, гавайская казарка воскресла. Она стала размножаться в неволе, причем размножаться очень активно. Через несколько лет потомство этих трех казарок достигло уже нескольких сотен. Затем гавайскую казарку вернули на Гавайи и выпустили на волю. Конечно, люди продолжали наблюдать за ней и тщательно охранять. Птица начала и на воле хорошо размножаться, и сейчас можно сказать, что гавайская казарка спасена. И спасена благодаря зоопаркам. Возможно, такая же судьба будет и у некоторых других птиц, которых в природе уже не осталось или осталось очень мало, и шансы на выживание там равны нулю. Правда, тут ученых ждет много проблем, много трудностей. Например, перелетные птицы, выращенные в неволе, могут утратить со временем способность или даже потребность совершать перелеты. Другие, получая постоянно корм от человека, потеряют активную способность его разыскивать. Третьи, находясь в безопасности, теряют чувство самосохранения. Но что делать? Прав замечательный английский писатель Бернард Шоу, который как-то заметил наука, всегда оказывается неправа. Она никогда не решает вопрос, не поставив при этом десятки новых. В этой шутке много истины. Тем не менее, ученые не страшатся этой неправоты науки. Они готовы решать новые вопросы, будут решать и те, которые постоянно возникают, ведь это и есть поступательное движение науки. Решают и будут решать их и орнитологи, и успешно, как уже решили целый ряд вопросов в деле спасения птиц. Яркий пример тому — спасение американских журавлей и журавлей-стерхов. Американский белый журавль — птица легендарная, не так давно достаточно широко распространенная, Она была полностью уничтожена и зачислена в списке некогда живших на земле птиц. И вдруг сенсация. Журавли как будто бы воскресли из мертвых. В 1938 году было обнаружено 14 журавлей. Ученые проследили путь журавлей. Оказалось, что зиму они проводят в Техасе, а весной летят через всю Америку в Канаду. В дни перелетов радиостанции на всем пути птиц начинают вести специальные передачи о белых журавлях. С ближайшего аэродрома поднимается самолет и сопровождает стаю. Год за годом считали ученые этих птиц. Число их то уменьшалось, то чуть увеличивалось. Маленькая горсточка птиц, последние уцелевшие на земле, отчаянно боролись за свое существование. И хоть за 26 лет число их увеличилось втрое, в 1964 году их уже насчитывалось 42 птицы, трудно было представить, что они все-таки выживут. Всего четыре десятка. Ведь случись какое-нибудь стихийное бедствие или крупная авария, например, разлив нефти в местах гнездования, и все, журавлей не станет. И тогда люди решили помочь птицам. Было выяснено, что журавли откладывают два яйца, а выводится лишь один птенец. Второе яйцо как бы страховочное. Им родители будут заниматься, если первый птенец погибнет. А если он выживет, яйцо останется ненасиженным. Видимо, журавли не в состоянии выкормить и вырастить сразу двух птенцов. Журавли гнездятся в глухих топких болотах Канады, но это не остановило людей. Самолет, вертолет, лодка, собственные ноги привели орнитологов в заветное место, к гнездам белых журавлей. Конечно, ученые не сразу пошли на это. Несколько лет ушло на проверку, на разработку и обдумывание операции, и вот, наконец, решились люди. Из каждого гнезда... Взяли по одному яйцу страховочному. Они были срочно доставлены на биостанцию. От болот Канады до Вашингтона вертолет, самолет, автомобиль за девять часов. Яйца поместили в инкубатор. И чудо свершилось. На свет появились маленькие журавлята. Сейчас на специальной ферме живет уже несколько десятков этих удивительных птиц, выращенных из яиц, практически обреченных на гибель. А это значит, что стая журавлей увеличивается теперь значительно быстрее. Это значит, что белый американский журавль имеет шанс выжить, остаться на нашей планете. Еще более показательна история журавля-стерха. Птицы эти тоже очень редкие, гнездятся в низовьях Аби и в Якутии, а зимуют в Индии и Иране. Путь этих птиц на зимовке и на родину не менее пяти с половиной тысяч километров в один конец. Множество опасностей подстерегает птиц в пути, и неудивительно, что число их постоянно снижается. Люди решили спасти стерхов. Как спасли или делают реальные попытки спасти белых американских журавлей. У стерхов тоже два яйца в гнезде, и тоже одно резервное, значит, его можно забрать. Теоретически, конечно, можно, но практически как это сделать, если не только гнездо, но и взрослую эту птицу увидеть трудно? Недаром у якутов издавна существует поверье, человека, который встретил стерха, ждет счастье. А ведь счастье встречается не каждый день. Бывает, всю жизнь ждет человек своего счастья, да так и не дождется. Но взрослых птиц, хоть и редко, очень редко, но все-таки люди встречали. Что же касается гнезд, то еще два десятилетия назад их вообще никто не видел. Не видел гнездо стерха и знаменитый русский путешественник Петр Паллас, впервые в 1773 году описавший этого журавля. Не видели его и другие путешественники и зоологи, хотя и искали эти гнезда. Почти 200 лет искали люди гнезда стерха, но ни самих гнезд, ни яиц, ни птенцов не могли разыскать. Не могли разыскать даже скорлупок от яиц. И лишь в 1963 году профессор Воробьев, первый из ученых, увидел гнездо и птенцов этой птицы. Трудно добраться до гнезда стерхов в якутской тундре. Очень трудно, даже если оно уже найдено. А ведь его сначала надо отыскать маленькую точечку в бескрайних болотах тундры. Однако никакие трудности не останавливают энтузиастов. И вот группа ученых во главе с доктором биологических наук Флинтом отправляется на поиск. Нет нужды говорить о тех трудностях, которые пережили ученые, о том волнении, которое они испытывали, увидав редчайших и очень красивых птиц, О случайностях, которые чуть было не сорвали тщательно подготовленную экспедицию, главное, она завершилась удачно. Были найдены гнезда стерхов, были добыты драгоценные яйца. Но это лишь первый этап. Второй, не менее трудный, найти способ вывести из этих яиц птенцов. Решили подложить яйца стерхов в гнезда серых журавлей. После тщательной и кропотливой работы было установлено, что серые журавли зимуют на Среднем Востоке на хорошо охраняемой территории. Это крайне важно, особенно когда птица очень редкая. Ученые решили направить на эту зимовку молодых стерхов, которые появились бы из подложенных серым журавлям яиц. Молодые стерхи — Возможно, улетели бы на зимовку вместе с приемными родителями. Все было продумано, были даже намечены конкретные приемные родители, серые журавли, гнездящиеся в Окском заповеднике под Рязанью. Но беда заключалась в том, что стерхи откладывают яйца гораздо позже, чем серые журавли. Когда стерхи только садятся насиживать, у серых журавлей уже достаточно подросшие птенцы конечно, в таком случае приемные родители не станут насиживать чужие яйца. Ученые наметили другой путь, решили отправить яйца стерхов в распоряжение Международного фонда охраны журавлей, есть, оказывается, такой фонд, в его воспроизводительный центр, находящийся в США, в штате Висконсин. Смысл этой операции в следующем. В воспроизводительном центре В инкубаторах будут выведены стерхи из полученных яиц. Затем, когда птицы подрастут, их, меняя продолжительность светового дня, температуру, влажность и прочие важные для птиц условия, в воспроизводительном центре это возможно, начнут приучать или уговаривать изменить сроки кладки яиц, совместить со сроками кладки серых журавлей. А через три года, когда птицы уже станут откладывать яйца вовремя, привести эти яйца в нашу страну и подложить их в гнезда серых журавлей. Это мероприятие одно из многих входящих в международную программу сотрудничества в области охраны окружающей среды. И вот операция «Стерх» проведена. Долгие дни ожиданий и наблюдений за птицами в тундре. Затем вертолет, самолет. Аэродром в Москве. На аэродроме уже ждет машина. Она мчится на другой аэродром с драгоценным грузом, четырьмя яйцами стерхов, уложенными в специальный термостат, где поддерживается определенная температура. Самолет Москва-Лондон и далее в США. Надо было, чтобы яйца стерхов из якутской тундры оказались в штате Висконсин не позднее, чем через сорок восемь часов. И они, перелетев десять тысяч километров, не только уложились в срок, но даже прибыли досрочно, за сорок два часа. А через две недели телеграмма. На свет появились два маленьких стерха. Всего два две птицы. Как это мало, если учесть, что для выживания вида в природе нужно по крайней мере несколько сотен. И как это много, если учесть, что человеческая воля, энергия, разум совершили чудо, наметили путь к спасению редчайших птиц. И, наконец, еще один пример. Тут речь пойдет не о редких А о самых обычных птицах. Ведь и их становится все меньше. Мы уже говорили, что человеческая деятельность так или иначе влияет на существование многих птиц. Они лишаются дома, то есть постоянных привычных мест обитания. На них действует фактор беспокойства. Пестициды губят не только взрослых птиц. Скорлупа яиц делается такой тонкой, что становится невозможным насиживание. Кроме того, и мы об этом уже говорили, огромное количество мелких птиц, таких, например, как дятлы и поползни, пищухи и синицы, гибнут зимой от голода. Напомним, что до весны доживает не более 80-90% больших синиц. Если учесть все это то нетрудно понять, что даже процветающие сейчас виды рано или поздно могут стать редкими. Вот почему с каждым годом повышается значение зимней подкормки птиц. Это еще один путь спасения наших пернатых соседей по планете. Есть немало энтузиастов, занимающихся зимней подкормкой, но их должно становиться все больше. Однако при этом надо твердо помнить, начав зимой подкармливать птиц, следует делать это постоянно и регулярно, иначе важное и доброе дело превратится в свою противоположность. Привыкшие к кормушкам или к кормовым столикам птицы, а привыкают они быстро, уже надеются на них, перестают активно разыскивать пищу самостоятельно и не получив однажды корм, могут погибнуть в ближайшую же ночь. Конечно, люди уже многое делают для спасения птиц. Работа ведется в самых разных направлениях. Выше приведены лишь отдельные примеры, можно было бы привести еще немало. И все-таки пока это лишь первые шаги. Но за ними большая дорога, по которой пойдут люди, спасая своих пернатых соседей по планете. Вернее, не дорога, а пути. Их много. Они самые разные. Но конечная цель у них одна — спасти птиц, необходимых человеку в самых разных аспектах, спасти животных, принимающих активное участие в жизни нашей планеты. Люди все яснее начинают понимать значение птиц, их необходимость, их важное место в природе. У человека вполне достаточно объективных причин, чтобы стремиться к сохранению дикой природы, писал Жан Дорст. Но в конечном счете природу может спасти только его любовь.